Поведение шестое. Не позволяйте отговаривать себя. Вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда были мотивированы, вдохновлены и готовы двигаться к цели, а затем кто-то вставал у вас на пути. Часто это выглядит примерно так. Вы отлично справляетесь с диетой, но потом идете на семейный ужин, и вам говорят, «Но сегодня особенный день». «Но ведь сегодня...» Рождество. Но у нас сегодня Маргарита? И что, ты не будешь пить? Оставаться на диете во время семейной вечеринки или праздника очень-очень тяжело. Поэтому, когда другие доставляют вам неприятности, в лучшем случае, или безжалостно дразнят вас в худшем, вы поддаетесь эмоциям и позволяете уговорить себя нарушить диету. Сначала люди поддерживают вас. Приходить в форму – это здорово. Все вокруг с этим согласны. Но затем вы начинаете планировать время на тренировки, и по мере того, как гонка набирает обороты, тратите на нее все больше и больше часов. То есть ваше свободное время теперь посвящено цели, и люди чувствуют себя брошенными, или, что случается чаще всего, неудобными. Ваш выбор ощущается все более эгоистичным, и вам говорят об этом – «Знаешь, по четвергам, когда ты на занятиях, мне очень трудно одному справляться с детьми». «Или я чувствую, что больше никогда тебя не увижу на наших тусовках». Вы чувствуете вину за свой выбор, и с каждым днём это становится все труднее. Постепенно вы склоняетесь к тому, что сделает всех остальных счастливыми. «Боже, упаси, чтобы они рассердились на вас!» «Гораздо лучше отказаться от цели, ведь если она доставляет другим неудобства, она неправильная». Мы можем немного поговорить об этом? Я хочу поговорить на эту тему, потому что мне часто задают следующие вопросы. «Как мне добиться от мамы большей поддержки?» «Как убедить мужа присматривать за детьми, чтобы я могла заниматься спортом?» Как я могу заставить своего парня есть здоровую пищу вместе со мной, чтобы мне было легче оставаться на верном пути? Как я могу заставить отца поддержать мое решение сменить специальность? Лучший совет, который я могу дать в этой ситуации, если вы хотите изменить других, измените себя. Люди меняются потому, что их вдохновляет чей-то пример, а не потому, что их к этому принуждают. Люди меняются, потому что видят в другом лучшую версию себя, а не потому, что человек снова и снова убеждает их стремиться к новому. Вы никогда не измените близких, если не найдете в себе смелость, волю и решимость изменить себя. И вы никогда не сделаете ничего, если продолжите бояться быть неудобной. Быть неудобным – это часть любых отношений. В субботу я присматриваю за детьми, чтобы Дейв мог пойти в спортзал. В воскресенье он остается с детьми, пока я на пробежке. Это неудобство для каждого из нас. Конечно, но мы искренне хотим лучшего друг для друга и готовы делать что-то трудное, чтобы партнер мог расти. Сколько людей работают сверхурочно годами, пока их партнер получает диплом? Сколько раз ваш партнер выносил мусор, стирал белье или кормил ребенка, чтобы облегчить вам задачу? Быть иногда неудобным – это часть жизни. И если вы готовы помогать близким, то можете иногда потребовать помощи от них. Иногда все, что нужно – это твердый взрослый разговор. Но порой это действительно трудно. Близкие люди неизбежно будут чувствовать дискомфорт, если вы начнете перестраивать свою жизнь, чтобы преследовать новые цели. Есть так много причин, по которым ваши друзья или члены семьи могут не поддержать вас. Неуверенность, страх, самосохранение, спокойствие и так далее. Но послушайте, посредственность всегда пытается затащить вас обратно в посредственность. Ленивый всегда будет тащить вас обратно в лень. По какой-то причине эти люди отстают от вас, и это нормально. Мы все идем своим путем, и не ваша работа тащить других за собой. Ваша работа — бороться за собственные мечты. То есть вы должны отстаивать себя и понимать, тот, кто сидит на дешевых местах, не может рассказывать вам, как бороться на ринге, если они не на поле, не сражаются за большее и не пробегают эти мили с вами, не создают новые привычки с вами, не едят капусту с вами, они не участвуют в вашей игре. Не позволяйте сбивать себя с курса. Это, возможно, одна из лучших моделей поведения, которую стоит принять. Помните, мнение других людей о вас не ваше дело. Но это труднее принять, когда мнение, пусть и неверное, связаны с людьми, которых вы любите и о которых заботитесь больше всего. Вы не можете контролировать их действия, слова и реакции. Вы можете только контролировать себя. Вместо того, чтобы отталкивать всех или портить отношения, попробуйте сделать что-нибудь из следующего, чтобы лучше контролировать свои реакции. Первое. Спросите себя, должен ли этот человек быть в вашей жизни. Серьезно, задумайтесь об этом на секунду. Если человек не хочет лучшего для вас, пусть и неосознанно, это либо проблема, которую вам нужно решить, либо этот человек не должен быть в вашей жизни. Вы или хотите жить с людьми, то есть счастливо взаимодействовать с ними, или должны исключить их из своей жизни. Вам, правда, не нужно общаться с теми, кто ведет себя негативно или заставляет вас беспокоиться или пробуждает в вас худшее, даже если это родственники. У меня есть родня, с которой я не общалась с тех пор, как стала взрослой. В детстве у меня не было выбора, но я выросла и решила, что никогда не позволю этим людям входить в мой дом и окружать моих детей. Эти люди злые, склонные создавать драму и запугивать других. И хотя мне грустно от ностальгии по хорошим временам, которые у нас были, я не хочу приглашать негатив на ежегодное летнее барбекю. Будь добр или уходи. Это мой девиз, и если ты не можешь соблюдать правила, ты не тот человек, которого я хочу видеть в своей жизни. Второе. Приготовьтесь к негативу. Чаще всего не обязательно вычеркивать людей из своей жизни. Достаточно признать, что у тех, кто вас отговаривает, есть некоторая неуверенность. Не позволяйте ей влиять на вас. Но для этого нужно определиться, как вы будете реагировать на их слова, иначе облажаетесь. Это как сесть на диету и ждать озарения, дабы понять, что нужно есть, пока не умрешь с голоду. Вы не станете человеком, которым хотите быть, если не идете к этому целенаправленно. Надежда – это не стратегия, помните? Поэтому перед столкновением с людьми, которые не поддерживают вас, заранее спросите себя, как вы можете ответить. Приготовьтесь к комментариям, знайте свое «почему». Напомните себе, для чего вы это делаете и по какой причине это так важно для вас. Подготовьтесь физически. Послушайте отличную музыку, которая наполняет энергией, и решите, что этот опыт и взаимодействие будут положительными, ведь вы не позволите им быть другими. Несколько лет назад я стала вегетарианкой, и когда ходила на семейные праздники, там часто не было вегетарианской еды. Люди замечали мою почти пустую тарелку и ехидничали. «Ууу, кажется, Лос-Анджелес наступает». Много раз я под давлением окружающих ела то, что не хотела, и уходила с вечеринки расстроенной и раздраженной. Мне нужно было подготовиться к взаимодействию с людьми, которые не принимают мой выбор. Теперь я просто делаю большой салат и овощной гарнир для каждой семейной вечеринки. Таким образом, моя тарелка всегда полна, и никто не позволяет себе едких замечаний. Кроме того, мои салаты – бомба! – Так что все выигрывают. Третий. Планируйте намеренно, чтобы упрощать. Всякий раз, собираясь сесть за новый проект или напряженно поработать, я планирую все заранее, чтобы максимально облегчить этот период для Дейва. Я придумываю обходные пути и планирую как маньяк, чтобы моя суета доставляла как можно меньше неудобств. В конечном счете, работа над целью в одной области обычно означает принесение жертвы в другой области жизни. Ваш партнер должен будет укладывать детей спать в те ночи, когда вы будете учиться. Вы не сможете присоединиться к подружкам на вечеринке, если следите за здоровьем. Ваше время и энергия будут сосредоточены на том, ради чего вы работаете. Поговорите со своим партнером, друзьями и всеми, чье мнение цените. Скажите им, почему сделали такой выбор, и работайте вместе. Облегчив сложный период вашим близким, вы лучше подготовитесь к тому, чтобы справиться с чувством вины, когда оно подкрадется и попробует лишить вас мотивации.